Глава 16. Жарко холодно. Адриан. Искры огня в разгорающемся камине холодного неуютного дома успокаивали меня, вгоняя в привычный транс, подвластный всем огненным магам, которые проходит определенную ступень обучения, развивая свой дар в совершенстве. Я постепенно, шаг за шагом, растворялся в огне. Кажется, даже сам превращаясь в один из нежных, но таких разрушительных языков пламени. Протянул руки к дрожащим в огненном мареве паленьям, наслаждаясь оранжевыми отблесками на моей коже. Теплая ласка давнего друга огня согревала душу. Я не заметил никак я сполз с дивана, никак практически полностью, чуть ли не с головой залез в камин. Меня отрезвил только раздраженный окрик брата. Адриан! Какого мать его? черта ты творишь? Бесцеремонно залетел он в выделенную мне комнату. Дверь, откинутая им в сторону, громко долбанулась о косяк. Посыпалась штукатурка. Лепнина в правом углу комнаты уныло провисла. Обернулся к нему, пытаясь понять, что его так взбесило. Ледяные искры, слетающие с его волос, превращались в красивые пушисто-белые снежинки, сразу же закручивающиеся вокруг своей оси в ледяном вихре. Кожу обдула за могильным холодом. Что случилось? Я стряхнул с рук огонь, позволяя ему самостоятельно бушевать в камине. «Это ты меня спрашиваешь?» Его голос злобным шипением задел только было успокоившуюся после слияния со стихией душу. Раздражение и ярость на дядюшку, отца, глупую девицу и себя самого снова поднялись к горлу. Я невозмутимо приподнял одну бровь, с холодной отрешенностью глядя на брата. Встал с пола, снова перемещаясь на диван. Удобно развалился, прикрывая глаза. Если корни хочет мне что-то сказать, он скажет и так. Брат раздраженно закатил глаза и плюхнулся рядом. Зазвенели бокалы на винном столике. Янтарная жидкость наполнила его бокал. Я приоткрыл один глаз, чтобы понаблюдать, как близнец нервно облизал губы и выдохнул морозный воздух. Часть обивки дивана превратилась в ледяное крошево. Итак. «Что тебя так разозлило?» Постарался сохранить нейтральный тон. «Ты почему на девушку нарычал?» Устало выдал брат, тоже прикрывая глаза и медленно делая глоток. Искра из камина, выбившаяся из общей массы, ярко разгорелась на металлическом поддоне и закончила свое существование. А должен был ей реверансы отвешивать. Я фыркнул, снова вспоминая это всклокоченное нечто в храме, опозорившее нас, кажется... На всю жизнь вперед. Ярость, плотным потоком поднимающаяся к горлу, снова охватила мое сердце. Глаза загорелись. Нет, но она теперь наша невеста и, как минимум, заслуживает уважительного обращения. Брат сделал большой глоток из своего бокала и откинул голову на спинку. Она опозорила нас на всю империю, если ты не помнишь. Я постарался сохранять спокойствие. Лед встылых глазах стал толще. Снежные вихри закружились по разгоряченной магии огня комнате. Помню, но это не меняет сути ситуации. Я раздраженно откинул щекочущую шею прядь. Даже не заметил, когда волосы, заплетенные перед церемонией в тугую косу, растрепались. Постарался сделать над собой усилие и спрятать злость на всю эту ситуацию куда-нибудь подальше. «Хорошо, я постараюсь держать себя в руках», — кивнул я, прекрасно понимая, что брат прав. И мне бы усмирить гордыню, да спокойно разговаривать с нашей невестой. Но пока, увы, у меня ничего не получалось. Извини, я правда буду к ней терпимее. Надеюсь на это, близнец кивнул. Мы еще долго сидели в ночной тишине у камина и рассматривали пляшущие языки пламени. А ветер, снова разгулявшийся за окном, шумно кидал ветки деревьев в окно. Ты разговаривал с дворецким, узнал, как его зовут? Спросил я у брата тоже потянувшись к небольшому бару, наливая и себе немного терпкого напитка. Снизил температуру тела, желая, чтобы меня хоть немного пробрало. С легкой завистью посмотрел на брата, блаженно прикрывшего глаза, перекатывающего на языке янтарный напиток. Огненным магом слишком тяжело напиться из-за своей магии. Это факт, впрочем, и он бывает иногда очень полезным, но только не сейчас. Когда хотелось просто расслабиться и отдохнуть, выгнав из головы неподобающие мысли. Брат, как всегда, прав, невеста сейчас ровно в таком же положении, что и мы. Надо искать выход, а не рычать друг на друга. Его имя Дэвид, сказал близнец, и ты мог бы сам его об этом спросить, чтобы, как полагается, представить невесте. Он осуждающе покачал головой. Я не хотел ее задерживать всеми этими расшаркиваниями, признался я. У нее, если ты помнишь, в руках были довольно тяжелые книги. Она и так еле стояла на ногах от усталости. Пожал плечами. А забрать их? Помочь донести? Издеваешься? Посмотрел на него, как на ненормального. Ты ее воинственный вид видел? Я думал, она мне глотку перегрызет уже за то, что я ей руку подал, чтобы переступить порог. Мне пока дорого свое здоровье, да и не отдала бы. Она и без того так смотрела на меня, словно я их сейчас у нее выхвачу и сожгу. Уже спокойнее, сказал я. Корнели хмыкнул. Конечно, насколько я понял, ей эти книги и без того достались слишком дорогой ценой. А тут еще мы вдруг отберем, запрем. Он сделал еще один тягучий, медленный глоток, прикрывая припорошенные инеем ресницы. Нерадостно хмыкнул. Да, видеть врага в собственной невесте — Все же ни одному из нас не хотелось. Пусть мы и сволочи, но не настолько же, чтобы пугать ребенка. Сколько ей там? 17-18 лет? Совсем же еще ребенок. Мы в этом возрасте только входили в свою первую пору шалостей, здорово вытрепав все нервы, и отцу, и любимому дядюшке. Улыбнулся, вспоминая было. Что тебя так развеселило? Не мог не заметить мою перемену настроения, брат. Да так, вспомнил нас с тобой в ее возрасте, кстати, сколько ей. Я пожал плечами, наблюдая за яркими искрами огня в камине и залпом допивая содержимое своего бокала, ощущая, как пряная жидкость опускается в желудок. Растворяясь в нем и понемногу впитываясь в кровь, все же позволяя слегка расслабиться после тяжелого дня. Кто бы знал, как эти тролли достали. До последнего ведь не хотели соглашаться на мировую. Пришлось пообещать им, что если не согласятся, то мы с братом лично выступим в Первом Легионе, просто спалив к чертовой матери все их войска вместе со всей их страной. И после этого всего еще долгая скачка в столицу, чтобы успеть на дурацкую помолвку. Откинулся на спинку дивана, буквально утопая в подушках. 18. Корнелий тоже улыбнулся, припоминая нас в эти годы. Третий курс академии, 18 лет. Я даже прищурился от нахлынувших положительных эмоций. И все же, какими мы были тогда детьми, неудивительно, что и невеста так себя ведет. Как ее там, Милания. Мысленно перекатил в мозгу ее имя Милания, Мели, Лани, не я. Интересно, как она предпочитает. Судя по сокращению отца, Лани, но вполне может быть что это только домашнее, семейное имя, а для друзей она называется как-то иначе. Впрочем, судя по тому, что уже успела о ней узнать, такая вольность, как называть ее сокращенным именем, представится нам с братом еще не скоро. Все же для подобного нужна определенная степень близости, переступать черту личных границ, даже мы с братом не станем без веских на то причин. Славное было время, вторил моим мыслям брат, не спеша расставаться с полупустым бокалом у своих губ. Кивнул. Славное, не то слово. Даже в какой-то мере обидно стало за девушку, что ее так хоп, и замуж вдруг решили отдать. Я бы тоже вел себя букой, если бы в том возрасте дядя или отец подошел ко мне с подобным. Да что там, я и сейчас был не в восторге, но хотя бы уже понимаю, что это необходимо. Как думаешь, зачем дядюшка все это затеял? По всей видимости, наши с братом мысли текли зеркально друг другу. Его белые волосы, ярким пятном, рассыпались по темной обивке дивана, когда он сел еще ниже, утопая в мягких подушках. Я пожал плечами, задумчиво хмурясь. Сомневаюсь, что из-за богатства ее отца у нас и своих денег хватает. Скорее это выглядит как попытка нас от чего-то отвлечь. Корнели кивнул, безмолвно соглашаясь. Какое-то время в комнате царила теплая, уютная тишина, прерываемая треском горящих поленьев в камине и разыгравшимся ветром за окном. Надо выяснить, от чего пытаются нас отвлечь. Наконец нарушил молчание Корнелий, шумно поднимаясь с дивана. Ледяная изморость покореженной мебели осыпалась к его ногам, сверкающей крошкой. Ладно, я спать. Завтра надо будет приглядеться к невесте получше. Может, мы все же что-то упускаем. Спокойной ночи, ледышка. Я насмешливо проводил его взглядом и снова уткнулся в камин, наслаждаясь яркостью своей стихии. Немного спокойствия мне сейчас просто необходимо. А с невестой, надеюсь, завтра на свежую голову все наладится.